Глава 26. Ты серьезно? Я толкнул ногой связку брёвен. Мы поплывем через Стикс на плоту. Я бы сказал, что это безумная идея, но, блин, это самая безумная идея, которую я слышал в своей жизни. Не хочешь плот, можешь отправиться своим ходом. Проигнорировал меня Астерион, продолжавший связывать бревна между собой или попроситься к Харону. Он обожает выкидывать живых на половине пути. Это у него развлечение такое? Я припомнил все, что знал о перевозчике мира мертвых, и прикинул, смогу ли его одолеть. Думаешь, вдвоем не осилим? Его лодка просаживается под живыми. Оторвавшись от работы, тяжело вздохнул Минотавр. Думаешь, если бы была другая возможность, я бы тут извращался?» «Да ты хоть представляешь, сколько времени я потратил, чтобы найти в эребри и на Асфаделевых полях подходящие деревья, срубить их и притащить в одно место? Так, может, заткнешься и поможешь, наконец?» «Да понял я, понял». Я хоть и не испытывал стыда, но все равно тон сбавил. «Давай, говори, что делать. Вяжем бревны между собой?» «Нет». Астерион указал мне на ветви. «Если веревки попадут в воду, тут же растают». «Нужно продолбить поперек бревен две канавки, в них уложим тонкие палки, сверху и снизу. А уже их будем крепить между собой. Да, конструкция так себе, но и выхода другого нет». «А что, это реально опасно? Я принялся за дело, обернув смешер топором, но стараясь особо сильно не бить. Ахиллеса же в нем купали». «И не только его!» — кивнул Минотавр, не прекращая работы. Но заметь, за несколько тысяч лет известно всего трое или четверо тех, кто выжил после этого. Так что статистика явно не в пользу рискнувшего. Знаешь, как говорят? Меня вдруг пробрало неуместное веселье и дух авантюризма. Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Слышал, но это не тот случай, хохотнул Астерион и вдруг замер. Только не говори, что ты хочешь. «Ну не то, чтобы хочу. Я тоже остановился. Но думаю, а почему бы нет? Неуязвимость мне не помешает. И раз уж я здесь...» Минотавр замотал головой. «Нет-нет-нет-нет! Скажи, что ты шутишь!» «Да какие тут шутки!» Я подошел к берегу, глянул на серые волны, несущиеся к Тартару, и принялся раздеваться. «Я серьезен, как никогда. У Ахиллеса же получилось!» чем я хуже?» «Может, тем, что у тебя нет матери нимфы и прадеда Зевса?» — скептически скривился Астерион, что на его морде смотрелось особенно выразительно. «Или ты реально мнишь себя героем из мифов?» «Конечно, нет», — я уверенно помотал головой, продолжая раздеваться. «Я лучше, так что мне точно ничего не грозит». «Я впервые вижу такого самоуверенного психа» бык уставился на меня, как на блуждающего духа, которого гражданские зовут привидением. «Ты самоубийца! И зачем я только согласился на эту авантюру?» «У нас в стране таких называют отморозками», — просветил я иностранца. «Да не сыты, все будет чики-пуки!» «Этого-то я и боюсь», — вздохнул Минотавр, но не сделал попытки меня остановить. «Ты точно решил?» А по-твоему, я разделся, потому что люблю на людях хозяйством потрясти? Я снял носки, а затем поверх всех вещей осторожно положил свой артефакт из клыков зверобога и перстень смешера, а затем снова подошел к самому краю берега. Знаешь, как у нас говорил один поэт? «Уж если я чего решил, так выпью обязательно». Вот и я, если решил... Джеронимо! Я не знаю, что толкнуло меня на это безумство. Я прекрасно понимал, насколько бредово это даже звучит. Искупаться в стиксе. Сто человек из ста скажут, что это самоубийство. Но меня что-то звало это сделать, что-то прям подталкивало. Мол, тебе же это расплюнуть. Пусть эти людишки боятся, но ты же лучше их всех. Сильнее, быстрее, выносливее. Самое смешное, что я понимал, что это бред. Да и не сравнивал себя ни с кем, даже с тем потомком Геракла. Просто потому, что я и так хорош. Мне не надо никому ничего доказывать. Сам факт того, что я еще жив, уже доказательство моей невероятной крутости. Но при этом я шел к реке, может быть, чтобы доказать самому себе, что это не предел. И с кличем американских парашютистов прыгнул прямо в серые, безжизненные воды реки мертвых. Волны сомкнулись над моей головой, а я буквально ослеп и оглох из-за навалившихся ощущений. Меня жгло адским пламенем и одновременно замораживала жуткость туже абсолютного нуля. В каждую клетку, в каждый миллиметр кожи будто вонзилась острая стальная игла. Меня крутило, сжимала, растягивала и сплющивала. Я потерял ощущение, где верх, где низ, и даже когда открыл глаза, вокруг была лишь глубокая тьма. И шепот. В первые мгновения я его не услышал, но потом он начал становиться все громче и громче. Я не мог разобрать слов и даже звуков, но понимал. Это шепот мертвых. Они зовут меня, зовут стать одним из них, присоединиться к вечному хору, плыть по этим темным водам до бесконечности, пока само время не умрет и разрушится само мироздание. Шепот нарастал, давил, сбивал с мыслей. Я уже не понимал, кто я и что тут делаю, только чувствовал, как холодные руки тянут меня на глубину. И тут в груди вспыхнуло пламя ярости. Медведь встал на дыбы и взревел, и я заорал вместе с ним». Я рванулся вперед и вверх, сбрасывая с себя лапы мертвых. Они пытались меня удержать, но ярость давала мне сил. Я греб, греб и греб до тех пор, пока не выскочил из воды, словно поплавок, но даже тогда не успокоился, а продолжал рваться. И лишь когда меня за загривок, словно щенка, схватила громадная рука и буквально вышвырнула на сушу, я немного успокоился. Немного, потому что меня била жуткая дрожь. Я не мог сказать и слова. Руки ходили ходуном, зуб на зуб не попадал, а глаза слезились и не видели ничего. «Ты самый долбанутый человек, которого я видел за всю свою жизнь!» Слова Астериона доносились до меня, словно через толстое одеяло, и я не сразу понял, что такое ткнулось мне в губы. «Да пей ты!» Горлышко фляги, а это оказалось оно, наклонилось, и в меня хлынул жидкий огонь. Прокатился по пищеводу и взорвался в желудке, принеся блаженное тепло. Я вцепился в емкость, выдрав ее из рук Минотавра, и принялся глотать пойло, давясь от жадности, пока флягу снова не забрали. «Хватит тебе!» Я с сожалением проводил в разделенную емкость, но смирился, а Астерион сам припал к ней, сделав несколько больших глотков. Ты отморозок, лучше не скажешь. Ай-яй, я говорил тебе, что вы выживу. У меня все еще стучали зубы, но холод уже отпускал, сменяясь ровным теплом из желудка. Дай еще хлебнуть. Че это такое? Водка. Чистый спирт, настоянный на травах. Минотавор дал мне флягу и после нескольких глотков снова забрал: Водка меня не берет, а это в самый раз. «Вкусно!» Я вытер рот и попытался подняться. С первого раза не получилось, но меня подхватила крепкая рука быка и удержала на ногах. «Благодарю! Фу! Вот это да!» «Повторим?» «Ты конченый придурок!» Так и взорвался Астерион. «Хочешь снова туда залезть? Давай! Я больше тебя вытаскивать не буду!» «Не кипятись, мой большой друг!» Я добрел до своих вещей плюхнулся на ближайшее бревно, трясущимися руками, надевая смешер и ожерелье. Я пошутил. Поверь, желание хоть когда-нибудь еще раз оказаться там у меня нет никакого. Скорее наоборот, вырвуталась стойкая антипатия. Может, кстати, поэтому те, кто искупался в стиксе, и неуязвимы. Не хотят возвращаться. Вроде готово. Подергав еще раз конструкцию, Астерион убедился в ее надежности и отступил. Прошлый раз было хуже. Но и нас теперь двое. Я все же с сомнением смотрел на получившийся результат. Купаться еще раз меня не тянуло от слова совсем. Ладно, будем надеяться, что этого хватит, а в крайнем случае попробуем уйти прыжком. Я должен тебя потянуть. Главное, чтобы берег был в пределах досягаемости. Минотавр скептически хмыкнул, что в его исполнении выглядело как всхрап, но промолчал. Понимал, что в крайнем случае другого варианта просто не будет. Тут уж или в стикс, или ко мне на ручке. Чу-чу-чу от таких мыслей. Чтобы отвлечься, я взялся за край плота. Астерион тут же пристроился с другой стороны, и мы вместе стащили бревна в воду. Надо сказать, даже у нас это получилось с трудом. Я еще когда рубил дерево, заметил, что оно плотное и тяжелое, словно металл. Полное ощущение, что парелься колотишь. Если бы не чудесное оружие, мы бы не справились, и пришлось бы выдумывать какой-нибудь суррогат, а это всегда чревато проблемами. Первым на плод спустился Минотавр, потому что он тяжелее. Я готовился подстраховать товарищей если что-то пойдет не так. Но, на удивление, наша поделка прекрасно держалась на унылых серых водах и не собиралась переворачиваться. Так что, захватив поклажу, я легко спрыгнул на бревна, немного качнувшийся подо мной, но не более. «Ну что, как сказал один великий человек, поехали!» Я с Мэшером оттолкнулся от берега, запуская судно в плавание, и только потом спохватился. «Погоди, а чем мы будем грести?» «Сам как думаешь!» Астерион презрительно покосился на меня и, отступив к краю, опустил секиру в воду, сделав сильный грибок. «Или есть другие предложения?» «Да как-то нет». Я вздохнул, обернул копье топором и принялся грести, пытаясь попасть в такт с быком, чтобы плод меньше мотала по воде. Извини, дружок, я сам в шоке. Смешер отозвался вибрацией, мол, да ладно, бывает, и дальше мы работали в полном молчании. Не то чтобы нам нечего было сказать, но сама обстановка не располагала к общению. Мутные серые воды, густой полумрак, мрачные своды над водой, теряющиеся во тьме. Тут даже самый тупой поймет, что мы вошли в царство мертвых. Даже когда мы шарились по катакомбам, ища путь сюда, и то было легче. Да, там давили сотни тонн камня над головой, и ощущение, что все это может рухнуть и погрести тебя под собой, но все равно это был человеческий страх перед неумолимой силой. А тут даже в воздухе витала безысходность, мрак и тлен. Грести нам пришлось несколько часов. Мы даже сделали небольшую остановку перекусить морскими сухарями, или, точнее, рационом пищевым аварийным. Довольно мерзкие на вкус брикеты, но, может, потому что я никогда халву не любил, а они очень ее напоминали. Такие же сладкие, с крошащейся фактурой, но голод утоляли неплохо. И весили мало, поэтому мы ими и затарились». Точнее, Астерион подготовил несколько вариантов суточных рационов, в том числе и полноценные пайки, но мы, не сговариваясь, остановились на этом варианте. В остальном плавание проходило очень спокойно. Я ожидал, что в водах Стикса будут жить монстры, но побывав там, сам понял, что никакая тварь, будь она чудовищем, духом или даже демоном, там не выживает. Даже Богу придется не сладко, что уж там говорить» так что ничуть не удивился, когда впереди показался берег. Другой вопрос, что он был залит тьмой гораздо глубже, чем полумрак над рекой. Но и это меня не напрягало. Я заметил, что после купания стал гораздо лучше видеть, так что даже сквозь смоляную черноту угадывал очертания скал и редких кустарников. «Поля наказаний! Владение Эреба!» — махнул рукой на берег Астерион. «Будь готов ко всему!» Здесь во тьме водятся самые жуткие чудовища. Это сюда попадают грешники? Я с интересом уставился во тьму, но никого не заметил. А Тартар где? Дальше во тьму, махнул рукой Минотавр. За огненным флегетоном. Но мы туда не пойдем, нам и полей и наказания хватит. Тут кроме грешников разные твари водятся. И те, что изначально ушли Саидом, и те, что сбежали в царство мертвых после изгнания богов. Так что постоянно надо держаться на чеку. Они пойдут на запах жизни, и неизвестно, на кого именно мы наткнемся, если не повезет. «Понял, не дурак», — я ухмыльнулся. «Дурак бы не понял. А дальше чего там? Элизиум?» «До него еще далеко», — покачал рогатой головой минотабор. «Я, когда уходил, специально самое удаленное место выбрал» так что придется поля Асфадели пересекать, но там проще будет. Главное не засыпать и все, А так души безобидны. Ну и ладно. Я снова взялся за топор и принялся грести. Тогда вперед. Мико сама себя не спасет, А монстры? Ну пусть приходят. Стали и бронзы хватит на всех. Бык хмыкнул, но промолчал. В следующий час мы доплыли и попытались причалить, что было сделать не так просто. В итоге мне пришлось прыгать на берег с веревкой, подтягивать плод, чтобы астерион перебрался, а затем мы уже подцепили плод топорами и выволокли на сушу. Не скажу, что это было легко. Воды стикса обжигали не хуже кислоты, разве что следов после них не оставалось. Но мы справились. И уселись на бревна передохнуть перед дорогой. Я чувствовал, что сила нам еще понадобится. «Как думаешь, зачем это все?» И только тогда я задал вопрос, который не давал мне покоя все это время. Зачем Гермесу Мико? Какого хрена вообще происходит? Честно, Астерион хлебнул своего демонического пойла и передал мне флягу. Не знаю. То, что мой дед Гелиус, не означает, что я понимаю богов. Они весьма своеобразные. А Гермес отличается даже среди них. Он шут, игрок. Трикстер, закончил я за Минотавра. Похоже на то. Но в чем практическая польза? На прорыв ткани реальности ушла куча энергии. Посейдон и Пан потеряли многих из свита. Даже Дракайна и та померла, а их не так много осталось. И для чего? Чтобы заманить меня к Аиду? Что за бред? Хочешь совет? Бык хлопнул меня по плечу. Не забивай себе голову, все равно не угадаешь. «Проще пойти и самому спросить». «Что мы и делаем». Я поднялся на ноги и протянул руку Минотавру. «Благодарю, что пошел со мной. Может, тебя это удивит, но у меня не так много друзей. Еще меньше тех, кто готов помочь кинуться куда угодно, рискуя жизнью. Кроме ребят из команды, я могу назвать другом только одного такого человека, который не испугался схватиться со зверобогом, несмотря на то, что шансов у нас почти не было». «Может, это покажется наивным, но я уверен, что и ты в такой ситуации не остался бы в стороне. И мне было бы приятно называть тебя другом». «Меня?» — удивился Астерион. «Чудовище и убийцу?» «О, я тебя умоляю!» — я скривился. «Мне довелось как-то бухать с бароном Самеди. Вот он псих, я тебе точно говорю. А ты нормальный мужик? Ну, подумаешь, папа бы ком был. Дерьмо случается. Главное, чтобы человек был хорошим». А так я не делаю различий между людьми, духами и богами. Если живешь по правде, никому не мешаешь, добро пожаловать. У меня вон домовой живет и не жалуется. А если наоборот, гадишь и паскудишь всем, то такого и молотом по башке не жалко, невзирая народ, вид и происхождение. Видишь, как у меня все просто. Но, к сожалению, остальное человечество не настолько терпимое ко всему, что хоть немного отличается. Горько усмехнулся Астерион. Мне пришлось потратить много времени и усилий, чтобы устроить свой быт так, как сейчас. Но и сегодня мне приходится жить в резервации. Но я тоже рад назвать тебя другом». Мы пожали руки, крепко, но не стремясь раздавить кисть другому. Мериться нам было нечем, Минотавр мне действительно нравился. Как товарищ, естественно, а не в том смысле, о чем можно было подумать, учитывая его происхождение. Любили древние греки пошалить, оно и неудивительно, с такими-то богами. На Олимпе, по-моему, все со всеми перетрахались, разве что Артемида отличилась. Но и тут без перегибов не обошлось. Тоже чего хорошего, оставаться вечной девственницей, да к тому же ненавистницей. Короче, тоже с головой не все в порядке. Хотя я покрепче сжал ладонь Минотавра. И что дальше? Астерион немного развеселился, видя, что я не отпускаю его руку. Да так. Я пожал плечами и поманил его пальцем. «Нагнись!» «Это...» Кажется, просьба немного ошеломила Минотавра. «Слушай, Тор, ты извини, но...» «Да нагнись ты, скажу кое-что!» Я потянул быка на себя, и тот хоть мог вырваться, все же подчинился, склонив рогатую голову, а в следующую секунду я воткнул нож ему точно между рогов. «А, какая мерзкая тварь! У нее название есть?» «Не уверен...» ошарашенный Астерион уже развернулся и разглядывал бьющееся на камнях чудовище, похожее на человека, но с длинной шеей и пастью, полной острых треугольных зубов, в голове у которой торчал мой костяной нож. Раньше таких не встречал. Но тут много всякой гадости. Возможно, и что-то новое появилось за столько-то лет. Тогда надо глядеть в оба. Я ударом Смешера оборвал агонию твари. «Ну что, пошли? Элизиум ждет нас!»